Эпилог. Тайный орден кладоискателей временно приостановил работу до конца зимней сессии и возвращения в строй всех адептов. Линта к общей радости выписали из лазарета, а вот Ниара, наоборот, туда поместили. Добрые лекари окружили его заботой и пристальным вниманием, он, впрочем, не очень-то и сопротивлялся. Манса решил отсидеться у родственников. Кирт работал, так что исследовать неизведанные подвалы и катакомбы пока было некому. Скай успел повидаться с леди Кэссией. Они сходили в кафе и прогулялись по парку, а вот от похода в картинную галерею Скай категорически отказался. Даже от мысли о запахе краски его начинало мутить. О деле волшебник ей так и не рассказал. Сейчас, после смерти Нокса, дело перестало быть секретным, но делиться деталями Скаю не хотелось. Да и, в конце концов, есть немало других тем, которые можно обсудить с прекрасной леди, сидя за чашечкой отменного кофе или прогуливаясь по заснеженным аллеям. Ларешская общественность день и ночь обсуждала новость о том, что преподаватель Академии искусств, мастер Алкиндер, похищал и убивал девиц. Но едва его злодеяния вскрылись, его тут же загнали в угол, от чего мерзавец и покончил с собой. Так что господин Рис получил таки свою порцию почестей. Скаю и его товарищам велено было помалкивать. Волшебник понимал, что обвинение одинокого художника было политически обоснованным решением. Но средних размеров кошки все равно нет-нет, да и скреблись на душе. Через неделю Пит позвал волшебника в публичные термы госпожи Тамалы. Идти Скаю не хотелось. Хотелось предаваться ничего не деланию и наслаждаться простыми радостями, вкусной едой, которая только-только перестала отдавать скипидарам, Компанией друзей и крепким сном без огненных кошмаров, в которых он не успевал спасти Дана. Но работа есть работа. Скай сложил вещи в свой собственным замочком шкафчик и набросил зеленый халат. Рядом переодевался Пит. Ника по здравому рассуждении оставили дома. Травник пока не был готов показывать свои шрамы, да и себя самого, тем более высокому начальству. В шезлонге на краю бассейна возлежал господин Марк. О том, что глава тайной службы в Лареже Скай и Пит не знали, с другой стороны, на то это служба и тайная. «Приветствую, герои!» Господин Марк отсалютовал им бокалом с чем-то золотисто-прозрачным. «Я тут приехал звать вас из отпуска на работу, а вы, оказывается, вовсе и не отдохнули». Скай и Пит виновато потупились. Волшебник вообще не понимал, когда господин Марк шутит, а когда говорит серьезно. Вот сейчас хвалит он их или ругает? На всякий случай отвечать Скай не стал. Пит тоже молчал. «Ладно», — смилостивился начальник. отчет я читал, так что расспросами мучить не буду. Молодцы. Дознаватель Дан уже вышел из лазарета и даже получил повышение. Вам так уж и быть, полагается премия за успешное завершение дела». Господин Марк помолчал. Потом продолжил. «Раз уж так вышло, то даю вам еще три недели отпуска. На этот раз обещайте честно отдыхать, ни во что не влезая. Потом вас ждет работа. Обещаете?» Волшебник и кучер дружно кивнули. «Кстати, Скай, перед отъездом из столицы я навещал твоего достопочтенного дядюшку. Он велел передать тебе привет и поинтересоваться, как обстоят дела с твоим научным трудом». Скай обреченно вздохнул. «А что за работа нас ждет? спросил Пит. «Узнаете через три недели», — усмехнулся господин Марк.